Однако он был еще далек от конца, когда сначала одна сестра, потом другая с хохотом и рыданием поверглись на пол, так как ими овладели сторожившие тут духи, и тотчас многие другие тоже не могли устоять от приступа на их тела злых сил. Несчастные девушки одна за другой вдруг со стоном падали и страшно бились о каменные плиты пола выкрикивая «или богохуление», называя самого архиепископа служителем дьявола или речи нечестивые, величая сестру Марию невестою Ангела Небесного. Крики, стоны, хохот, богохульство, жалобы, проклятия все смешивалось с таинственными стуками незримых рук и со смятением других зрителей, которые, потрясенные ужасом, шатаясь, как пьяные, старались бежать к выходу. И не было в этой толпе ни одного человека, который удержал бы обладание собой. Так велика была сила демонов, бесспорно заполонивших весь храм. Я тоже почувствовал, что голова моя кружится, что горло мое сжато, что в глазах у меня потемнело, и мне тоже хотелось кинуться к Ренате. Стать перед ней на колени, обнять ее ноги и кричать в лицо архиепископу, что она святая. И, может быть, продлить такое положение еще минуту, я бы это исполнил. Два было человека, которые в этом иступлении сохраняли некоторое спокойствие. Архиепископ, все еще повторявший Хотя и дрогнувшим голосом, слова экзорцизмов уже не слышны в общем шуме, и Рената, обнимая руками своих верных приверженец, среди криков и стонов, среди словословий и проклятий, стояла она прямо против архиепископа, устремив глаза ввысь, и неподвижность лица ее казалась крепостью гранитной скалы. Среди ярости взбушевавшихся волн. Но в тот самый миг, Когда я, забыв все свои расчеты, Уже готов был также кинуться к ней, Вдруг в ее глазах произошла разительная перемена. Я увидел, что черты ее дрогнули, Что губы ее искривились, Сначала чуть заметно, Потом мгновенная судорога свела ее лицо, Во взорах ее вдруг отразился несказанный ужас, и в один и тот же миг, и я понял, что произошло с ней, и она воскликнула отчаянным голосом, «Боже мой, Боже мой, по что ты меня оставил?» Вслед за тем и она в припадке одержания рухнула в груду приникавших к ней сестер, которые, словно подчиняясь приказанию, тотчас же все начали также метаться и биться и кричать. Тогда последний порядок нарушился в этом собрании, и кругом, куда бы ни кинуть взор, видны были только женщины, одержимые демонами, и они то бегали по церкви иступленно, кривляясь, ударяя себя в грудь, размахивая руками, проповедуя, то катались по земле в одиночку или попарно, изгибаясь в корчах, сжимая друг друга в объятиях, целуя одна другую в ярости страсти или кусаясь, как звери, то, сидя на одном месте, дико искривляли лица гримасами, выкатывали и закатывали глаза, высовывая языки, хохотали и смолкали неожиданно. И вдруг опрокидывались навзничь, ударяясь черепом о камень, Одни из них вопили, другие смеялись, третьи проклинали, четвертые богохульствовали, пятые пели, еще одни свистели по-змеиному, или лаяли по-собачьи, или хрюкали, как свиньи. И это был ад, более страшный, чем тот, который явлен был взором Данте Олегьери.